ответил тот, поднимаясь на ноги. «Пересылай». Вскоре офицер получил сообщение и повернул телефон ко мне экраном. «И что? Я тоже могу быстренько нарисовать подобное. Где пакетик-то?» поинтересовался я, глядя на прозрачный пакет, слегка прикопанный землей. «А я в фургоне Диффенбахи везу в приют. Вот на горшочек они кинули пакетик синим горохом, а потом сделали фотографию». «Этого достаточно, а теперь вытягивай руки». Он выхватил наручники, а я достал телефон и, потыкав в него, включил видеозапись со скрытой камеры. Все же не зря поставил. «И что ты на это скажешь?» Я продемонстрировал, как мужчина достает пакетик из кармана, кладет в горшок и прикапывает. Потом фотографирует, достает из горшка и, держа в руке, снова фотографирует, а затем кладет пакетик в карман и выбегает наружу. «Добро пожаловать на виселицу!» Я улыбнулся и показал видео всем остальным полицейским. убить его!» Вдруг приказал офицер, который был бледен и уже понимал, что ему конец. А ему сто процентов конец. Его попросту ликвидируют, дабы он не сболтнул лишнего. «Вы оглохли, Убейте!» Повторил тот, а бойцы опустили оружие. «Арестовать! И Кирилл из сини тоже!» Заявил один из бойцов и обернулся ко мне. «Прошу прощения за все это!» а также я приму от вас заявление, но нужно будет ваше присутствие в участке. Я посмотрел на него, призадумался и все же кивнул в ответ. Владец-мужик сообразил, что к чему и как их всех едва не подставили под казнь. Вскоре я написал заявление, скинул видеодоказательства на указанный адрес, и на этом все. Мне разрешили проехать дальше, что я и сделал». «Надеюсь, теперь Жуков перестанет использовать полицию, пусть она занимается поимкой настоящих преступников, которых в городе и так слишком много. Но вскоре все изменится. Ладно, пока не будут загарывать, просто поехал дальше». «Что-то они совсем с ума посходили», сказала Вика, когда мы отъехали подальше. «Имперская канцелярия сильно наседает на аристократов, и времени на мое устранение у Жукова все меньше». «Времени?» — удивилась та. «Долго объяснять, но у императора есть немало вопросов к этому человеку. Не зря же меня сюда отправили учиться. И еще и все долги рода простили». «Наверное». Она задумалась, а мы приехали в приют. Вот только... «Суки!» Я выскочил из машины и влетел в здание, дверь которого была выбита. И вскоре оказался в общем зале. Сейчас там собирались избитые люди и плачущая Ирина. «Дмитрий! Дмитрий!» Увидев меня, она подскочила ко мне. Они забрали, их детей забрали, сказали тебе ждать звонка и не глупить. А у меня от злости заскрипели зубы, но я выдохнул и положил ладони на плечи девушки. Я спасу их всех, Вик. Займешься пострадавшими? Да мне полицию вызывать? Не надо. Брать пленных я не собираюсь. Дмитрий, вы знаете, где их содержат? Нет, но сейчас узнаю. Где комната Дарьи? Ирина, конечно, удивилась, но вскоре привела меня в ее небольшую комнатку. Ремонта она давно не видела, обои выглядели совсем плохо, энтропия постаралась. Штукатурка потрескивала, да и мебель, которую тут почти не было, выглядела плохо. Кровать, старый шкаф на ножках, стул и стол, на котором стоял горшочек с золотым растением. Оно было небольшим и имело три листика, но древо сообщило мне, что связь с Дарьей есть. Схватив горшок с цветком, я поспешил в машину и поехал, куда глаза глядят, прислушиваясь к растению. Чем дальше я был от девочки, тем сильнее волновалось растение. Соответственно, чем ближе, тем спокойнее оно становилось. Так я и определил маршрут. «Эти твари должны сдохнуть», — заявил Чибибос, сидевший с другими наставниками на пассажирском сиденье «Поддерживаю», — добавил король. «Сдохнуть от копья в задницу!» — оскалился кролик. и «Я сожру их души!» Рога демонов вспыхнули пламени, а я держал в руках кристалл очередной. Энергия из кристалла словно выжигала вены, из-за этой манны мои глаза покраснели, а вины вздулись. Хотел, блин, называется не торопясь, в спокойной обстановке сделать это, но нет же. Все как обычно через одно место». Некоторое время спустя мои волосы встали дыбом, а в глазах все задвоилось, я притормозил. И на шестом кристалле открыл рот и начал выдыхать. Из меня выходила манна, много манны, вся та, что не усвоилась. И вместе с ней словно упало внутреннее давление, и тело расслабилось и стало хорошо. Словно был запор, но ты его преодолел. И вместе с этим в теле появилась слабость, первый раз наоборот было. Но я ощущал мощь, а сейчас лишь истощение. — Нет, потому что тогда ты пробудил магию, а сейчас ее усилил, — объяснил демон. — Вскоре полегчает, а мы пока вернемся и посмотрим, чем теперь можем тебя порадовать. Наставники исчезли, и я, и правда, почувствовал себя лучше. Так что съел яблоко и поехал дальше, пока не выехал из города, но там, буквально в паре километров, находился Средний Уральск, небольшой городок, который сильно разросся за счет беженцев, которые там понастроили домов. Выглядел город не очень, но получше, чем верхние Пышма. Здесь хотя бы нет домов, которые откровенно разваливаются, да и люди на улицах виднелись. Я же приехал к гаражам, напротив которых находились большие складские здания. За ним находился небольшой завод, выглядевший заброшенным, и, судя по всему, он и есть моя цель. Оставив машину у складов, направился к заводу, стараясь не попадаться людям на глаза. Впрочем, здесь было много заборов и не было людей, так что с этим проблем не было. Правда, я заметил камеры, но пофиг, они не принадлежат бандитам. Ха, надеюсь. И вот я добрался до завода, а он представлял собой длинное прямоугольное здание в один этаж. Рядом находилась заброшенная стройка. Видимо, завод расширялся, но не расширился. Возможно, все рухнуло из-за новогоднего нашествия. Перед зданием были припаркованы четыре машины и два фургона. В здании же имелись широкие ворота для грузовиков и маленькая дверь, у которой стояли двое мужчин. Я прокрался к стене и вызвал наставников, которые тут же умчались внутрь и провели разведку. «Они там. Шестеро детей. Похоже, бандиты только недавно сюда приехали и пока пытаются успокоить мелочь», — рассказал босс. «Понял. Прикройте их?» «Ага. Мочи гадов. А демон прикроет мелочь. Но потребуется кристалл». «Хорошо». Босс показал мне большой палец и скрылся в стене, а я перенес в руку автомат. Также привязал к поясу ножные с мечом милы, ну и лицо повязкой завязал до носа, лишь глаза оставил ну и зимнюю шапку надел. «Эй, стоять!» — выкрикнул охранник, когда я вышел из-за угла прямо перед ними, но миг спустя отрубленные головы бандитов покатились по земле. Я выбил дверь и открыл огонь по противнику. Внутри находилось человек так 70, и они готовили против меня засаду. Также здесь было установлено массивное оборудование, которое уже давно не работало. На высоте 6 метров был расположен решетчатый настил, тянущийся вдоль стен. Сейчас там устанавливали стационарные пулеметы и что-то еще делали. Также внизу недалеко от ворот стоял броневик с пулеметом на крыше. А то тут, то там десятки людей таскали ящики или занимались иной суетой. А если бы я взорвал стену и зашел с другой стороны, как бы они отреагировали? Ладно, неважно. Я открыл огонь, и одновременно со мной атаковали босс с королем, которые появились сверху на настилах. Первый стрелял из пистолета, а второй ударил льдом по броневику и всем, кто находился рядом. Внизу появился кролик с копьем и заколол бандита с автоматом, который отвернулся от детей. Копье пронзило его грудь, и кролик тут же побежал к следующему. Там же появился демон и создал каменный купол, закрывая детишек. «Древов! Это Древов! Убить его!» Услышал я сквозь крики и пальбу. И нет, я не стоял на месте. А опустошив магазин, бросился к замороженному броневику. Рядом стояли десять ледяных статуй замерзших бандитов, но вскоре от них мало что осталось. Свои же их расстреляли, пытаясь попасть по мне». Перезарядившись, я выскочил слева от броневика и получил три пули в грудь. Расстрелял четырех человек с пистолетами, но лишь один из них успел в меня выстрелить. Затем перебожу автомат наверх и помогаю боссу с прущим на него магом. Бандит, окутав руки пламенем, бежал на него, дабы одолеть в ближнем бою. Но босс ехидной ухмылкой опустил пистолет вниз... И расстрелял крепежи Настила, так что здоровяк попросту свалился вместе с железяками, и пока бандит поднимался на ноги, босс спокойно его расстрелял из своего мощного пистолета. Я же не отвлекался и успел обернуться да атаковать двух магов, которые обошли меня со спины. У одного был топорик, а у второго сосулька в руках. Тот, который с топором получил, весь магазин в грудь и упал, видимо, из-за истощения маны. А второй выдохнул на меня морозное дыхание. Моя одежда тут же покрылась синим, а тело промерзло. Но спасибо бананам защиты от магии, сильно я не пострадал, поэтому хорошенько пнул урода по груди, роняя его. После чего выхватил меч и зарубил мага с топором. Ледовика же пристрелил босс, которому на это дело хватило шести метких выстрелов в голову. В этот момент мне под ноги упала граната, которую перекинули через броневик, и я рванул вперед. Миг спустя меня отбросило взрывом, но я вскочил на ноги и тут же подвергся обстрелу. Вот только было совершенно непонятно, где сейчас находятся враги. Всюду дым, крики и пальба, в основном хаотичная, и две шальные пули впились мне в плечо и живот, не нанеся существенного урона. Тут же ударила морозом, и я почувствовал, как множество душ покинули тела. Король постарался. Я бросился в дым и едва ли не нос к носу столкнулся с лысым бандитом. На лице мужчины появился ужас, а мой меч уже вонзился в его брюхо. И тут же я подхватил бандита, прикрываясь им как живым щитом, а по мне стреляли из автоматического дробовика. Но я рванул вперед, и сбил с ног стрелка да зарубил его, как и еще двух идиотов, выскочивших из дыма и наткнувшихся на меня. А следом показался кролик». Голый мужик в шкуре огромного кролика, увидев, что его цели мертвы, тут же кинулся вправо, а я влево. Но стоило мне выскочить из дыма наперевес с мечом, как я закрыл рот крикливого бандита. Он пытался организовать паникующих и не понимающих что происходит бандитов, и лишился головы. Я выхватил его пистолет и разрядил в бандитов, прикрывая лицо своим мечом. Один умник решил, что раз пули меня не берут, то нужно пострелять по глазам. Но в итоге попал по лезвию... И два раза мне в лоб. Хм, больно, блин. Разрядив пистолет и убив пятерых, собрался было кинуться в последнему стрелку, но сосулька короля уже пронзила его. Я заозирался, но Все, что ли. Это был немного хаотично, сказал король, стоявший наверху. Да ладно, типичный заруб же. хохотал босс, а король кивал. Они оба шли ко мне, я же подошел к каменному куполу, который тут же начал осыпаться. Внутри находится демон, обнимающий шестерых малявок, включая Дарью. Похоже, он отлично ладит с детьми. «Дядь-директор!» — выкрикнула Дарья, и на лице появился ужас. Я же осмотрел себя и вытащил пару пуль из лба. «Пустяк! Я крепкий!» — широко улыбнувшись, подошел ближе. И да, тряпку с лица я уже сорвал. «Но кровь!» это кровь злых людей они больше никому не причинят зла так что дима выкрикнул демоны я резко обернулся а затем прыгнул получая каменную пулю в грудь пробивающую плоть и кости древо призвать душу странника подтвердить пробормотал я глядя на мужчину выбравшегося из обледеневшего броневика микс спустя я вырубился но осознал себя в саду успел успел тяжело выдохнув рухнул перед древом я был обеспечен очень вот что мне мешало сперва провести полную разведку и понять кто есть кто время мешало они готовились еще пару минут и по мне бы били бы пулеметы но если разница босс и король убили пулеметчиков сразу как появились эй придурок ты снул, что ли умер ко мне подбежала пчелка с дробовиком в руках это было близко я поднялся и увидел как шар света падает на землю пчелка бросила мне свой дробовик а сама сняла с плеча автомат и вот из вспышки света вышел худощавый мужчина с длинными ушами и деревянным посохом какое замечательное место заявил он оглядываясь и увидел меня это тебя мне нужно уничтожить чтобы заполучить все это ага кивнул ему «Понятно, жалкий человек. Перед тобой высший эльф Тара Энграцио. Я...» Договорить ему не дала пчелка, дав залп из автомата, целясь прямо в лицо. Тот лишь взмахнул посохом и поднял стену из земли, но я кинул через нее гранату. Прогремел взрыв, и маг своим телом пробил стену и перекатился. Однако ушастый тут же начал подниматься. Однако из земли вырвались корни древа и стали оплетать высшего эльфа. «Нет, почему ты меня убиваешь? Со мной тебе будет лучше, постой Кричал маг, но брат был беспощаден и сожрал его. мак просто развеялся энергией и был поглощен древом. А я, положив дробовик, а другое оружие вернулся на завод. «Уф!» — выдохнул я и вскочил на ноги. «А, неплохо!» «Этот маг мне все раны вылечил, даже царапин не осталось. Главное не смотреть, сколько отдай я потратил. Лучше останусь». «В блаженном неведении!» «Дядь Директор!» Плакала Дарья. А я огляделся. Мужика с броневика заколот кроликом. Король сжимает рану на плечи, а демон криво улыбается. Но все целы, слава богу. «Я же говорил, что я крепкий!» Я вернулся и заулыбался. «Скоро я верну вас домой, а пока вот...» Я достал телефон и включил мультики. «Посмотрите пока, мне нужно здесь... Прибраться. А дома я устрою пир горой». «Правда...» шмыгая носом, спросила мелкая, а я закивал. Да, и главное, про дядь, которые мне помогали, молчок, хорошо? Дядя Рога уже все объяснил, закивала та. Они твои ангелы-хранители. Именно, и ради вашего спасения они спустились на землю. И не смотреть на то, что они странные, просто такие у меня ангелы, улыбался я. Сказал странный тип, хмыкнул босс, подошедший к нам. Тут целый туч добра, но нужно поспешить. Пальба стояла, о какая, полиция может приехать. Вряд ли, покачал я головой. Эти ж засад готовили, так что уверен, во всем договорились, но да, лучше поспешить. Я занялся переносом тела, демон уже носился повсюду, поглощая души, и набралось неплохо. Эльф дал метр с лишним роста, и бандиты подарили... 37 сантиметров. А вот оружие, пулеметы, причем крупнокалиберные, такие даже магов выносят на ура. Хорошо, хоть гранатометов нет, или чего б тяжелее. По всякому случаю, я брал все. Ящики с боеприпасами, гранаты, трупы, все. И нет, полиции так и не приехала. Но я все равно торопился, дабы Ирина с остальными не переживали за детей. Благо, босс с остальными помогали и перетаскали ко мне добро, дабы я его перенес. И даже так я вымотался просто жуть как. Перенос все же отнимает немало сил. Осталась мелочевка, которую сложили в кучу, и вдруг в этой куче ожил телефон. Я ответил на звонок и стал слушать. «Все готово?» «Да, босс!» Исказив голос, ответил ему. «Ты еще, мать твою, кто такой?» Не узнал он голос. «Тот, кто помножил на ноль всех твоих шестерок, предлагаю тебе сказать, где ты находишься. Тогда я приеду и убью тебя. Как тебя?» «По мне, отличный план!» Эх, отключился. Ну и ладно. Я быстро перенес всю мелочь и, облегченно выдохнув, протер кровь на лбу. Дабы детей не пугать. Ну и метлой собрал патроны. Все. Чистота и красота, разве что из стен пули не стал выковыривать. И вот тем временем босс слетал к машине и пригнал ее. Так что вскоре я загнал мелюзгу в фургон к цветам и оставил с ними демона, дабы они не боялись ехать. «Тяжко!» Выдохнув, посмотрел в окно. «Нужно становиться сильнее, намного сильнее. Все же я не могу пользоваться магией. А на голой силе далеко не уедешь. Что к такой придумать? Стоп! Артефакты же, точно! Они, конечно, стоят как космос, но если купить уже истощенные... К примеру, как меч Милы. Древо попросту их восстановит. Отлично. Так и сделаю. А еще... «Брат!» «Говоришь, можешь мне помочь?» Ха, «Спасибо!» В скором времени я приехал к Дому Милосердия, и меня вышли встречать едва ли не все. А здесь как бы прохладно, середина ноября, так что, вытащив детей из фургона, загнал всех в здание, а затем перетаскал диффенбахи. И вот мы в общем зале. Люди выглядели получше, но их поколотили все же не слабо А еще... Береги его. Цветок любит тебя. Именно он помог мне найти и спасти тебя. Я присел перед зеленоглазкой и вручил ей горшочек с золотым растением. «Цветочек мой, я тоже тебя люблю». В голос разревелась моя авка, я погладил ее по лысой голове, на которой и правда появился пушок. Еще немного, и будет пышная шевелюра. Поднявшись, окинул всех взглядом. Злодеи сдохли, они хотели выманить меня и убить. Не вышло. Но опасаюсь, что такое может повториться, поэтому я приму меру предосторожности. «Никто не станет нас охранять», сказал один старик, который бывший военный. Но если дадите нам оружие, я дам вам кое-что получше. Скоро все увидите. Поспешив уйти, съездил в магазин уже вскоре устанавливал тяжелую массивную дверь. Также повесил несколько камер, которые работали на батарейках и передавали картинку по Wi-Fi. А затем в большом холле, где обычно стояли свежие цветы, теперь стояли массивные горшки с землей. Ирина, ты как управляющая, я протянул ей орех, который на самом деле являлся семенем. «Семя цветка кусачки. Цена 20 ОД». Описание. Семя, позволяющее вырастить цветок кусачку. Это хищное растение, атакующее каждого, кто подойдет к нему. На самом деле его можно подчинить, облив кровью. Что Ирина и сделала. Орех покраснел и вскоре был посажен в горшок. Итак, 60 горшков. «И что будет?» – спросил старик. «Как долго они будут расти?» «Сейчас увидите». Я улыбнулся и вспыхнул зеленой манной. Она буквально катила все помещение, а я простонал от удовольствия. Сила, огромная сила, вот оно как! Спасибо, брат, теперь-то я совсем справлюсь. А я думал-гадал, что задумала древо, оказывается, оно теперь может высвобождать манну, делясь ею со мной. Но если переборщить, древо начнет умирать. И стоит понимать, каждая крупица манны, которую я забрал у древа, это... «Внимание! Желаете использовать ОД в качестве манны?» «Ха, вот как! Ну, хорошо, пусть будет ОД вместо манны. Так даже лучше. А сейчас волна энергии окатила горшки и людей, отчего синяки и ушибы начали исчезать, а из земли в горшках появился стебель». Потом еще и еще. Растения тянулись ввысь, затем появился бутон, который стремительно увеличивался в диаметре. Появились массивные листья, и во все стороны потянулась лоза, полная ядовитых шипов. А затем, когда эти гиганты вытянулись до двух с половиной метров, бутон частично раскрылся, обнажая это. У цветка была пасть и в ней несколько рядов острых зубов или чего-то вроде них, а также сотни хоботков, которые вопьются в плоти, высосут все соки. Ну и самое главное, эта пасть может заглотить меня по шею, а Вику по пояс. — А ну, цыц! — рыкнул я, и растения закрыли пасти, да прикрылись лепесточками, после чего я обернулся к уронившим челюсть людям, включая Вику. Это сторожевые растения-кусачки. К ним не подходить, не трогать, не играть с ними. Ирина, а ты подойди. Неуверенно, но девушка подошла ко мне. Я же вытянул руку и указал на растения. Они связаны с тобой кровью, и ты можешь ими повелевать. Прикажи что-нибудь. Раскройтесь. Растения тут же обнажили зубастые пасти. Вы же не тронете нас. Растения резко замотали головами. А Дарья рассмеялась. «Какие они умные!» «Очень умные!» — добавил я. «А еще сильные, по крайней мере, с обычными бандитами они... <смех> Справятся!» И в этот момент цветки с помощью лозы подняли свои горшки и начали расходиться, вставая вдоль стен. «Работает! Могу мыслями с ними общаться!» — обрадовалась Ирина. «О, как классно!» Глаза зеленоглазки аж сияли от восхищения, да и у всех остальных. «А еще у них есть пыльца с антидотом. Если кто-то отравится случайно, антидот быстро подействует», — объясняла Ирина. «Похоже, она уже наладила с растениями контакт». «Умница!» «Ну, а далее мы устроили пирушку, мы наготовили кучу всякого разного и вкусного, а потом включили музыку и устроили песни, пляски, веселуху! Разве что Вика смотрела на меня, как на рептилоида». Так что, когда мы поехали домой, обратился к ней, продолжая управлять машиной. «Спрашивай уже!» «Дим, что за херня?» Она уставилась на меня, как на «а, ну да, уже говорил». «Ты про что?» «А есть из чего выбирать?» Прищурилась она. «Но «Ну, вообще-то я человек-загадка, так что да, есть из чего выбирать!» Улыбнулся ей в ответ. «Ладно, для начала магия, что за херня?» «Копил, копил, потом выплеснул» бить бы тебя, да ты за рулем! Мне-то не чеши, я знаю, что так невозможно!» «Тогда как я это сделал, если невозможно?» — спросил я, но едва не был пристрелен взглядом. «Я не могу тебе ответить, не посвящая тебя в тайны рода, а узнав их, твоя жизнь изменится причем серьезно!» «Понимаю. Я в будущем стану женой патриарха другого рода и рожу ему детей, так что благополучие нового рода будет на первом месте!» Она обреченно вздохнула. «Тогда другой вопрос. Растения?» «Магические. И я поняла, но ты же понимаешь, что тысячи ученых бьются над подобным, а оказывается, что оно уже давно существует». «Ага. Потом мой рот был уничтожен, так что нет, считай, не существует». «Блядь», — ворогалась она и ударила кулаком по бардачку. «Как же много мир теряет из-за всяких гандонов». Что есть, то есть, поэтому я их истребляю, не задумываясь. Те, кто ведет мир гибели, должны быть остановлены. Согласна с тобой. И еще, а что за магия крови такая? Ну, ты же использовал кровь для привязки растений. Понятия не имею, честно. Ясно. И это прискорбно. вик тяжело вздохнула и откинулась на спинку кресла. И последний вопрос. А что за персик был? Вкусный, наверное. Теперь уже я вздыхал. Он укрепляет тело и делает человека красивее. «Так же, как и слива?» — хохотала она. «А что-нибудь так со сливами? Ты ведь видела королеву?» «Ну, блин, может, она из тех, кто поздно раскрывает красоту?» «Блин, она ведь так и говорила в детстве. Эх!» Кинул на Вику взгляд и улыбнулся. «Но персик мощнее гораздо». «Понятно». Она вдруг опустила голову и смутилась, Да стрельнула глазками. Ух ты, какой коварный. Хочешь, чтобы я стала красоткой, а потом сорвать мой цветочек? Звучит как отличный план. Я показал большой палец, она почему-то вытянула палец, и на нем появилась кровавая игла. Так, ты чего задумала? Стой, я же за рулем. Конец Тома.